Ты приказал срубить священное дерево? Пробил твой час. Я пришел за твоей жизнью. Цао-Цао в страхе стал звать стражу, но человек в черной одежде замахнулся на него мечом. Цао-Цао вскрикнул и проснулся. Нестерпимо болела голова. Он приказал отовсюду созвать лучших лекарей, но никто из них не мог ему помочь. Тогда Хуа Синь посоветовал пригласить знаменитого лекаря Хуа того самого, который в Дзиндуне лечил Джоу Утая. Этот лекарь умел лечить иснадобьями и иглоукалыванием, и прижиганиями. А если болели внутренности, он давал отвар из конопли, от которого больной засыпал мертвым сном, Затем разрезал ему живот, промывал целебным отваром внутренности, при этом больной не чувствовал никакой боли, и зашивал разрез пропитанными лекарствами нитками, после чего смазывал шов целебным настоем, и через месяц, а то и через 20 дней, человек полностью выздоравливал. Цао-Цао послал Захуато, и тот, осмотрев его, сказал, «У вас, Великий Иван...» В черепе от простуды скопилась слизь, но она не может выйти наружу. Лекарства и настои здесь бесполезны. Выпейте конопляного отвара, от него вы крепко уснете, а я топориком продолблю вам череп и смою слизь. Тогда корень болезни будет удален. — Ты хочешь убить меня? — в гневе закричал Цао-Цао и приказал бросить лекаря в темницу. Смотритель темницы по фамилии У был человеком добрым и отзывчивым. Он каждый день приносил Хуато вино и еду, и узник, тронутый его заботой, однажды сказал, «Я скоро умру, и жаль будет, если книга из черного мешка останется неизвестной миру. Я дам вам письмо». Пошлите кого-нибудь ко мне домой за этой книгой. В благодарность за вашу доброту я подарю ее вам, и вы продолжите мое дело. Если вы подарите мне эту книгу, я брошу свою службу, воскликнул обрадованный смотритель. Я стану лечить людей и прославлять ваши добродетели. Смотритель поехал к жене лекаря и взял книгу. А через 10 дней Лекарь умер. Смотритель купил гроб и похоронил его. Вскоре он бросил службу и вернулся домой, чтобы заняться изучением книги из черного мешка. Но едва переступил порог дома, как увидел, что жена его лист за листом бросает книгу в очаг. Смотритель в гневе набросился на жену с руганью, но она сказала, «К чему тебе эта книга?» Какая от нее польза, если даже такой великий лекарь, как хуа то умер в темнице? Так, книга из черного мешка и погибла. Цао-Цао после смерти Хуато день ото дня становилось все хуже. Вдобавок тревожили события, происходившие в У и Шу. И вот однажды от Цуньцуаня, Прибыл гонец с письмом, в нем было написано. Вашему слуге Суньцуаню известно, что судьба благоволит вам, великий Иван. Почтительно склоняюсь перед вами и с надеждой молю, чтобы вы, заняв императорский трон, послали войска в Сычуань уничтожить Любея. Я и все мои подданные вручаем вам наши земли и просим принять нашу покорность прочитав письмо цао-цао показал его сановником ханьский правящий дом давно пришел в упадок сказал чем тюнь а ваши заслуги и добродетели очень высоки народ взирает на вас с надеждой суньсуань добровольно покоряется вам то воля неба и людей и души умерших требуют чтобы вы вступили на высокий престол «У меня и без того достаточно высокий титул», — ответил Цао Цао. «Стоит ли мне посягать на большее?»